Отробь моя, наконец, прошла. Тут же последовала нормальная реакция на происходящее. В животе ёкнуло. Ягодичные мышцы судорожно сжались. Дыхание на какой-то миг перехватило. Знаете, мне довелось бывать в разных переделках. Но сейчас я просто не был готов к такому обороту. Я тут высматривал вдоль двух рядов. Пытался угадать, кто из покупателей окажется моей связью. А он, вот он. И самое печальное, никто мне сейчас не в силах помочь. Снайперы на крышах, бардак за углом, вообще вся федеральная группировка. Потому что это не какой-то крестьянин с автоматом, а Сулейман, судя по оперативным данным, машина для убийств, отъявленный головорез, предмет поклонения всех окрестных маджахедов. А я даже не Петрушин или Вася Крюков, которые могут неуловимым движением уйти из линии огня. «Убивать тебя я не буду, я с тобой говорить пришел». Сразу оговорил схему наших отношений Сулейман. На моем лице, вне всякого сомнения, в тот момент были написаны все мои переживания. «Ты только введи себя хорошо, и все будет нормально. Ты понял?» «Понял. Тебя как зовут?» «Иван». «Врешь, наверное. Иван. Фе. Ну хрен с тобой. Пусть будет Иван». Ты как себя будешь вести, Иван? — Хорошо буду. Я начал приходить в себя. Что ж, обещали не убивать, будем говорить. Это как раз мой профиль. Что ж я, совсем дурак, с таким волком плохо себя вести. «Молодец, — Молодец, бред похвалил Сулейман с наигранным акцентом. Волк у них вовсе не оскорбление, скорее наоборот. — Давай, потихоньку морду достань из окна и смотри кассеты под стеклом есть командир я распрямился и уставился на кассеты дряандела когда при общении смотришь в глаза собеседнику и имеешь возможность наблюдать за его физиолептикой это огромный плюс почти все помыслы человека в его глазах мимике и жестах при определенном навыке тебе даже не надо слушать о чем он говорит достаточно внимательно смотреть и все будет ясно а теперь значить придется работать исключительно с интонацией Давай рассказывай, что вы там придумали. Сулейман говорил без малейшего напряжения, с каким-то издевательским дружелюбием, как будто я какой-то глупый турист, по недоразумению забредший на костерок, главарю местной банды людоедов, и он прежде чем отправить меня на костер, решил узнать последние новости внешнего мира, как будто это был не центр города, напичканного федеральными войсками. А какая то альпийская лужайка южнее и тум брата освободить хочешь конечно хочу Иван. не хотел не пришел бы сюда давай рассказывай официально а юба менять никто не даст я сразу решил подчеркнуть всю сложность ситуации он много всего натворил дело на особом контроле и ты понятно говоришь что придумали так дай ка собраться с мыслями «Значит так, я тебе все скажу, только ты сразу не перебивай, выслушай до конца». «Ты чего такой многословный, Иван?» спросил Сулейман с ехицей. «Давай к делу, походу все ясно будет». «Давай к делу, чтобы тебе не потерять лицо. О нашем обмене никто из ваших знать не должен, это первое». «Мне потерять лицо?» В интонации собеседника я отчетливо уловил удивление. «Ты гонишь, Иван. «Короче так, нам нужен только один человек», — заторопился я. «Это ваш основной сапёр, который готовит сборную для референдума. Это единственное...» «Эй, эй, эй я случайно не нюзин!» Из окна киоска явственно потянуло недоумением и даже растерянностью. «Или к примерю, Миль. «Это единственное условие», — завершил я. Если ты отказываешься, других вариантов просто не будет. Ты подумай, я пока кассеты тут посмотрю. Напомню, это не я придумал, а Иванов в соавторстве с Глебычем. Я только консультировал. Глебыч выдвинул идею насчет сборной и приглашенным со стороны специалистия, скорее всего, не местным. Обоснование простое, изложено ранее, но на всякий случай повторюсь: раньше все было просто и без затей. А сейчас вдруг ни с того ни с сего. Такая сложная комбинация показательного характера в преддверии референдума. Отсюда выводы. Если эта идея неправильная, все будет ясно после второй встречи с доверенным лицом Сулеймана. Ведь мы рассчитывали на две встречи. Сначала я пообщаюсь с засланцем и назначу стрелку на другое время, когда будет готов ответ. Потом мы встретимся. Засланец расскажет, что думает по этому поводу Сулейман а я по его поведению выведу, правым или нет. Но Сулейман сам пришел. Теперь все будет ясно уже после этой встречи. Только мне уже и сейчас кое-что ясно. Лица его я не вижу, но реакция на мое предложение вполне характерная. Глупых вопросов, что ты имеешь в виду, какой такой сапер, какая нафиг сборная, не последовало, а была растерянность по поводу нездоровой осведомленности противной стороны. Значит, Иванов попал в точку, как всегда. Молодец, полковник, что и сказать. А я консультировал мотивационный аспект. Если вам кто-то скажет, что все ногчи – кровные братья и готовы в любой момент умереть за коллективные интересы всеобщего джихада, вы не верьте. Здесь более актуален принцип – чем дальше в лес, тем своя рубашка ближе к телу. Сулейман, по идее может согласиться сдать нам хоть десяток основных саперов, чужих для него людей, лишь бы вызволить родного брата. Тут вопрос в другом. Я ведь недаром начал разговор о необходимости озаботиться насчет того, чтобы не потерять лицо. Если кому-то станет известно, что Сулейман сдал нам этого гипотетического саперного мастера, то ему, Сулейману, а не мастеру, придется в экстренном порядке стреляться. Потому что в этом случае... Имя его будет навсегда покрыто позором. С ним просто никто не станет после этого разговаривать. Для горца это хуже смерти. И вот теперь я делаю вид, что изучаю кассеты, даже пальчиком по стеклу вожу от усердия. А в киоске стоит мертвая тишина. Сулейман напряженно думает. Товарищу можно посочувствовать. Имеется единственный шанс из миллиона спасти брата. И в то же время... «Есть огромный риск с треском влететь в аналы». «И как вы себе это представляете?» Сулейман наконец нарушил молчание. Голос его почему-то слегка охрип. «Хмм, некоторые уже знают, зачем я сюда приехал?» «Это не проблема. С готовностью подхватил я. Официальная версия. Мы просим за Аюба миллион долларов. Такая сумма тебе по плечу». «Деньги не проблема». Из киоска раздался натянутый смешок. Не же! Я федералам деньги на выкуп даю!» «Что? Могут неправильно понять?» «Нет, это не проблема. Просто за глаза будут посмеиваться. Хотя все знают, что мой брат сделал. Нет, все поймут правильно. Как я вам специалиста сдам, вы думали, нет? Думаете, это так просто? Он вообще мне не подчиняется. Это большой человек». И вы поставили работать большие люди. Я даже не знаю. В этой команде есть твои люди. Один остался. Сулейман сокрушенно вздохнул. Двоих вообще убили. Третьего числа. Но они все равно умрут. Те, которые мы их убили. Все мы умрем. Не стал спорить я. Потому что человек имеет такую дурную привычку рано или поздно умирать. Нет, эти очень редко умрут. Сулейман как-то странно усмехнулся. «Потому что их всех на камеру сняли. Они там неважно получились, далеко было. Но один совсем хорошо вышел. По нему выйдем на остальных. Это не проблема». Я невольно вздрогнул. «Сняли, значит. Так, так. И кто это у нас там лучше всех получился? Надо будет на досуге восстановить события. Подумать. Но сейчас пока не до этого. Надо ковать железо, не отходя от будки» пока присутствует позитивный настрой противной стороны. «Этот один, который остался, он не твой родственник». Вопрос был важным, от него зависел успех всего дальнейшего мероприятия. «Нет, не родственник, он из-за худалого тейпа. Отличный маджахейн, классный разведчик. Тебе придется выбирать, кто для тебя важнее». Я сказал это как можно мягче, чтобы не разозлить собеседника. Аюб, Или этот отличный воин?» «Ты дуренные вопросы задаешь, Иван!» В не Сулеймана, послышалось раздражение. «Я, в принципе, могу сдать вам этого парня. Легко. И не надо будет ничего придумывать. Если я скажу, что в обмен на него отдадут Аюба, он сам пойдет, потому что он мне жизнью обязан. Но специалиста сдать не могу. Это невозможно. Ты сам сказал насчет потерь лица. Ты умный». Правильно все понимаешь. Ну и на здоровье? Нам не нужно, чтобы ты лично сдавал специалиста. Нам нужно его фото и видеозапись. Это не трудно сделать. Ориентировочные данные на него. И где он бывает? Мне надо в карман залезть. Зачем? Я дам тебе бланки для заполнения. Некой черт не ваще бланки. Думаешь, я неграмотный? Это условие. Все графы в бланке должны быть заполнены тогда мы получим наиболее полные данные. А так вы можете чего-нибудь упустить. Ну хрен с вами, давай. Только спокойнее, плавно. Держи. Угу, Ну, ясно. Это не проблема. Зачем тогда вам мой маджахет, если у вас будут эти данные, фото и видео? Затем, чтобы он подтвердил переданные тобой данные, чтобы мы были уверены, что это не липа. «Значит, он будет в курсе, что я сдаю вам специалиста?» «Так получается». «Есть идеи получше?» «Не знаю, но это плохая идея, Иван. Это то же самое, что просто всем рассказать об этом. В ваших тюрьмах информация добывается очень легко. Скоро все будут знать то, что он знает. Нет, мне это не нравится». Я тут же напряг лоб и принялся лихорадочно импровизировать. Терпеть не могу, когда все вот так наскоком. Практика показывает, что самые лучшие идеи, рожденные в режиме цейтнота, на поверку оказываются богатой кучей ошибок и недочетов. Иван! Ничего он не будет знать. Наконец, меня осенило. И вообще, по большому счету, если он тебе очень дорог, можешь оставить его себе. Не понял. Мы допросим его под сывороткой правды. Он скажет все, что знает. Когда его выведут из наркоза, он ничего не будет помнить из того, что говорил. Таким образом будут подтверждены твои данные, и ты сможешь тут же забрать его обратно. Потому что сам по себе один, он нам ничем не угрожает. А того специалиста и остальных людей из его команды. Согласен, с неожиданной прытью заявил Сулейман, даже не дослушав о судьбе специалиста и его команды. Только у меня встречные условия. Какой начитанный обрак. Я невольно усмехнулся. «Встречное условие!» «Я хочу присутствовать на допросе. Пусть там будешь ты, руководитель обмена и его зам. Вы продумайте, как это нам сделать так, чтобы мне было безопасно. И вам. Но вы должны быть только втроем. И все такие, как ты. Если что, я с троими такими справлюсь по-любому. Это можно сделать. У нас там будет целая банда и куча бронетехники» то я опять вынужден был импровизировать. Насчет изменений в генеральном плане встречи меня никто не уполномачивал. Но в принципе это можно устроить. Метрах в ста от подразделения на открытом месте. И под прицелом десятка наших снайперов. Только я не понял, зачем тебе присутствовать на допросе? Да пусть хоть сто их будет, это не проблема. Небрежно буркнул Сулейман. Я в курсе насчет этой сыворотки. У меня условия. Никто не должен задавать моему человеку вопросы насчет расположения моих баз, моих людей и вообще всего, что касается лично меня. Про специалиста и его команду пусть все рассказывает. Это меня не волнует. Какой умный обрак. Мне от досады захотелось треснуть какому-нибудь гаду промеж глаз. Например, лично себя. За то, что не сумел правильно выстроить диалог и обойти этот нюанс. Вот это он вовремя встрепенулся. Это ж сколько можно было инфо скачать с того маджахеда. Мать моя родная. Вот это я подставился. Да импровизировался психолог хренов. Ты чего замолчал, Иван? Я не знаю насчет твоего присутствия. Короче, без этого условия никаких дел не будет. Сулейман, судя по всему, верно подметил слабину в моей позиции. Тоже умеет читать интонации. «Ты не считаешь меня дураком, Иван?» «Нет, не считаю. Тогда условие должно быть выполнено. Вовремя ты напомнил насчет сыворотки, Иван. Этот маджахет не просто боец. Он знает много такого, чего вам знать не надо. Спасибо, Иван, я это запомню». «Кушай на здоровье!» Теперь я уже не думал об упершемся мне в бок стволе. Меня переполняла лютая злоба на самого себя. Я неправильно оценил соперника, не успел перестроиться должным образом, симпровизировал до того неудачно, как носом в на фекалии. Разумеется, я рассчитывал пообщаться всего лишь с посыльным, но это меня совсем не оправдывает. Это ведь мой профиль, должен был показать класс в любых условиях. Корючи, все обговорили. Чувствовалось, что Сулейман доволен результатом переговоров, и у него были на то основания. Когда будет этот эксперимент? В понедельник к десяти утра подъедем. Котлован под Первомайской? Да, там. Что-то имеете против? Да нет, просто так, уточнил. Всё понятно. Значит, давай так. Вы подъезжайте немного раньше. Встаньте так, чтобы вас было видно. Обговорим, как всё будем делать на месте. Мы? Ну ты, руководитель операции... Его зам или кто там у него. Обязательно, чтобы эти были. Ну, короче, с кем можно все вопросы решать? Никаких подлянок. Безопасность я вам лично гарантирую. Можете вообще в трусах и без оружия приехать. Держи. Нет, спасибо, уж как обычно. В трусах сейчас холодно. Я забрал свою рацию. И меня от злости, наверное, тут же посетила дурная идея. Сейчас сделаю пару шагов. Уйду с линии стрельбы. Прыгну щучкой за овощной ряд, крикну в рацию, что Сулейман здесь. Наши ведь соображают на порядок быстрее меня. Видели, что я долго торчал у киоска, наверняка поняли, что общаюсь по делу. А уж если удастся живьем взять такого волка, так с него можно скачать столько всего ценного. Уходи, достойный Иван, не дури! Вот ведь сволочь, он что, мои мысли читает? А о чем ты, Сулейман? «У меня пояс шахида. Килограмм пластита, два килограмма подшипников. Вон в той газели сидят два гранатометчика. Еще трое с пулеметами с другой стороны базара. Ждут, на нас смотрят через окно фургона. Если что, знаешь, сколько здесь трупов будет?» «Ухожу, не дурю». Я сунул рацию в карман и поправил шапочку. «Может, обреки наврал чего?» но его аргументы вдруг показались мне вполне убедительными. Ну ладно, до связи. Встретимся в понедельник.